Форстер в Майнце. Иоганн Георг Адам Форстер. 1754-1794. Когда в 1792 году французские революционные войска заняли Майнц, университетский библиотекарь Форстер горячо выступал за идеалы французской революции. После провозглашения Майнской республики передал в качестве официального представителя французскому конвенту прошение о присоединении к Франции. После захвата Майнца коалиционными войсками ему было запрещено вернуться в Майнц, и он вскоре умер в нищете в Париже. Пестолоцци и о г а н Генрих. 1746-1827, швейцарский педагог. Сперва также приветствовал французскую революцию, был награжден званием почетного гражданина Французской республики, но потом полностью посвятил себя воспитанию детей. Сходство с Маркузе. Бегство в теорию спасения. Удовлетворенное существование. Я осторожно процитировал Сенеку, прежде чем процитировать Пестолоцци. «Став лучше...» Люди и во главе поставят людей получше. Сначала я записал свои опасения. Вполне возможно, что Шербаум рассмеется, когда я осторожно подступлюсь к нему с Сенекой и налягу на пистолоце. Пускай смеется. Смех уже предотвращает действие. Но он слушал внимательно и, как всегда, скептически. Не тени усмешки. По обе стороны от въезда в л а н к в и т с к и й питомник собачье кладбище. Могильные плиты... формат детской могилы, рассказывают о Пуцсе, Рольфе, Харресе, Бьянке. То и дело приходят старухи, эти ребят плющ. Иногда в мрамор вставлены фотографии. Надписи говорят о верности, о незабываемой верности. Перед началом занятий Шербаум ждал меня на автобусной остановке. Мы обдумали, не пойдет. Можно узнать причину. Причины. Ваше предложение чуть не расслабило нас. «Понятная слабость. Я же признаю, конечно, нам страшно. Предоставьте сделать это мне, Шарбаум. Хотя это прозвучит выспринно, у меня страха нет. Точно. Поэтому-то и не пойдет. Софистика. Такие вещи должен делать тот, кому страшно. Раньше мне тоже было страшно, потому что мне стало ясно, все, что делаешь без страха, не в счет. Вы хотите сделать это только для того, чтобы я этого не сделал. Вы в это не верите». Вы взрослый и всегда хотите только предотвратить худшее. Хорош я был. Бесстрашный, предотвращающий худшее ш т у д е н р а д Эберхард Штаруш со своими заглушенными орантилом-болячками. Надо было сказать, зубной боли все-таки боюсь. И еще страх перед неприятным укольчиком при местной анестезии. Вы считаете, значит, что как взрослый я потерял чистоту, а с ней страх». Будучи нечистым, я, с т а л быть, не могу приносить жертвы? Шербаум поискал в воздухе какие-то точки опоры и, видимо, нашел их. Так вот, чистота и жертва тут вообще н е при чем. Иногда вы говорите точь в т о ч к а как архангел, страшно напыщено. Жертва — это ведь что-то символическое. А у нашей затеи есть определенная цель. Но если нам страшно не будет, ничего не получится. Спор шел о словах. «Шербаум, если кому-то страшно что-то сделать, а он все-таки это делает во имя какой-то политической или, скажем, гуманитарной цели, значит, он приносит жертву. Жертвует собой. Ну, хорошо. Во всяком случае, дело должно быть абсолютно чисто. Если Вера Левант остановила меня в коридоре, когда вы, наконец, перестанете сбивать с толку флипа своими нечистоплотными штучками, то Ирмгард Зайферт поймала меня во время окна».